В феврале 1981 года, по мере нарастания беспорядков в Польше, Папе были переданы разведывательные данные, содержащие снимки концентрации советских вооруженных сил на польской границе. Вскоре после этого средства массовой информации распространили сообщения о том, что Папа в письме к Леониду Брежневу пригрозил вылететь в Варшаву и стать перед советскими танками в случае их вторжения в Польшу. В декабре 1981 года польский лидер войца Херузельской объявил в стране военное положение. Тысячи членов солидарности были арестованы, сотни были обвинены в измене и подрывной деятельности. Движение было запрещено, и Валенса был арестован. Полгода спустя в июне 1982 года Рейган посетил Папу. В ходе этого сблизившего их визита Иоанн Павел II благословил Рейгана начать крестовый поход против Советского Союза с целью его уничтожения. Советник Рейгана Ричард Ален писал: что оба лидера считали крушение советской империи неизбежным, ставя при этом во главу угла больше духовные, чем стратегические основания. Оба лидера, как утверждает советник, разделили общее мнение о том, что необходим некий опирающийся на сверхъестественные силы религиозный план, и президент выразил абсолютную уверенность, что папа поможет изменить мир. Ален пишет: "Это был один из самых великих секретных альянсов всех времён, не альянс в обычном официальном смысле этого слова" но никак не оформленные юридически тайные соглашения. Массимо Франко, писатель, журналист, сотрудник Лондонского института стратегических исследований, подчёркивает, что это соглашение было направлено против советской государственности. Папа Иоанн Павел II и президент Рейган образовали тайный альянс против Москвы, результат деятельности которого позволили ускорить развал СССР. Конец цитаты цитируется по Масимо Франко Папа и президент Рим и Рейган против русских 2009 год. Как следует из источников в правительстве США, 3 недели спустя после этой встречи, Рейган подписал секретную директиву, направленную на то, чтобы обеспечить крестовый поход через Польшу против СССР всем необходимым. В тайном сотрудничестве с Ватиканом и через него от США в помощь солидарности контрабандным путём пошли деньги, факсы, компьютеры, копировальные и печатные машины, полиграфическое оборудование, аппаратура связи и так далее. Папа начал агрессивное религиозное и политическое наступление и стал страстным катализатором революции. В 1985 году стало ясно, что польское руководство уже более не в состоянии контролировать и сдерживать революционные движения в стране. Начиная со встречи Рейгана и Папы в 1982 и до 1985 года Вашингтон через Церу закачал в солидарность 50 миллионов долларов. Посол Рейгана Вернон Вальтерс в период с 1981 по 1988 год посещал Ватикан каждые полгода, чтобы обмениваться особо секретной экономической, военной и политической разведывательной информацией. В 1986 году Иерузэльский объявил об общей амнистии в стране включая освобождение более 200 политических заключенных, и снял обвинения против валенцы. Иоанн Павел II вернулся в Польшу в 1987 году и отслужил торжественную мессу на открытом воздухе в Гданьске, перед восторженной толпой в 750 тысяч человек. Повторяя вновь и вновь, что польские рабочие имеют право на самоуправление, но просто верный марксист, папа заявил «нет более эффективной борьбы, чем солидарность». В середине 1989 года в Польше состоялись многопартийные выборы, на которых одержали победу кандидаты от солидарности. После этого начался процесс распада Варшавского договора, а затем и СССР. Венгрия открыла свои границы с Австрией, позволяя гражданам Восточной Германии бежать в Западную Германию. Начались демонстрации с требованиями независимости в Латвии, Эстонии и Литве. Требования предоставления свободы распространились в Чехословакии, Болгарии и Румынии. В Восточной Германии была разрушена Берлинская стена. Ураган перемен, запущенный поездками папы в Польшу, стремительно приближался к главному пункту своего разрушительного исторического предназначения к СССР. Католическая церковь стала одной из главных сил антисоветской борьбы, а Иоанн Павел II её духовным руководителем и вдохновителем. Виталий Павлов, возглавлявший представительство КГБ в Польше с 1973 по 1984 год, так пишет в своих мемуарах. Кардинал Вайтыла часто фигурировал в графе оперативных сводок о подробной антиправительственной деятельности. И далее, кардинал Карл Вайтыла был одним из самых воинственных антикоммунистов, инспиратором различных антиправительственных и антисоветских выступлений в церковном Амвона цитируется по Владимир Воронов «Операция Папа», «Совершенно секретно, 2005-й». На фоне разрастания этих выступлений и распространения революции, угрожающей существованию СССР, Горбачев берет курс на отказ от помощи просоветским режимам Восточной Европы, предавая их и оставляя их на произвол судьбы, а точнее врагов. В декабре 1989 года Папа устраивает свою первую встречу с Горбачевым и встречается с ним в Ватикане, Они объявляют о том, что Ватикан и Москва устанавливают дипломатические отношения. Отметим, что руководство СССР не имело дипломатических отношений со Святым Престолом и до августа 1962 года считало Ватикан одним из центров глобального антисоветского влияния. Горбачёв в своём страстном преклонении перед Западом политически совсем ослеп и утратил не только чувство ответственности за государство и народ, но даже элементарный инстинкт самосохранения. Тогда во время его визита в Ватикан после продолжительного конфиденциального разговора пантифик приглашает жену Горбачёву присоединиться к ним. Горбачёв при этом одаривает папу высокой похвалой: "Раиса, я представляю тебя его святейшеству Иоанну Павлу II, который является высочайшим авторитетом на планете". В 1991 году высочайший авторитет в знак благодарности за комплимент помогает нанести окончательный смертельный удар по СССР, совершая поездки по Польше и прибалтийским республикам, откуда его непримиримые антисоветские послания быстро распространяются по территории СССР. В декабре 1991 года возглавляемый папой крестовый поход против СССР достиг своей цели. Советская империя была уничтожена, а её осколки попали под власть внешнего центра. Кстати, Горбачев признал публично ключевую роль Иоанна Павла II в смене режимов в странах Восточной Европы, результатом чего стало их порабощение Западом. Горбачев сказал, что все, что случилось в Восточной Европе в последние годы, не было бы возможным без присутствия во всем этом Папы, без великой роли, даже политической, которую он сыграл на мировой арене. Эта великая роль папы в реализации стратегических планов Хазарской Кратии по борьбе с российской государственностью обеспечила ему фантастическую поддержку мировой закулисы. Поэтому неудивительно, что Иоанн Павел II находился на папском престоле очень долго 33 года. А вот его предшественник был главой Ватикана удивительно короткий срок всего 33 дня. Тайны папского двора. Бжизинский, крестный отец папы Иоанна Павла II. В 1978 году кардиналы избрали папой вовсе не Карло Вольпе Никаралевайтылу, а Альбино Лючани, принявшего имя Иоанн Павел I. Он был главой Римско-католической церкви на протяжении 33 дней, с 26 августа по 28 сентября 1978 года. Официальная причина смерти Иоанн Павел I умер от инфаркта. Дэвид Ялоб в своей книге исследует обстоятельства смерти пантифика и приходит к выводу, что это было убийство. Причины убийства нужно искать в религиозной, политической и экономической сферах. Папа в силу своих политических взглядов не сделал бы то, что сделал Карль Войтыло для уничтожения СССР и его союзников. Но были еще и финансовые причины. Лучане решил проверить вызвавшую у него подозрение деятельность Ватиканского банка. То есть папа посигнул на самое святое, на идола колена Данова, на золотого тельца, которому поклоняется Хазара Кратия. Он также, как и Джон Кеннеди, замахнулся на их деньги. Яло пишет о том, что это убийство совершила тайная сила, та же самая сила, которая стояла за убийством Джона и Роберта Кеннеди. Конец цитаты. Этой тайной силе нужно было убрать как можно скорее папу, который пошёл наперекор её воле, и поставить того, кто этой воле полностью подчинился, то есть Карли Вайтилу.